Валерий Гуров, Рафаэль Дамиров, «Боксер-4», «Назад в СССР», глава первая. Как я и предполагал, разговор с дружинниками вышел недолгим. Им, по всей видимости, тоже не хотелось тратить свой вечер на возню с такой толпой рослых парней. Угрожать-то им вряд ли, что угрожало, хотя от Димкиных дружков вообще-то можно было ожидать чего угодно. Но все же одно дело отвести за ухо малолетнего хулигана, разбившего окно футбольным мячом, и совсем другое — задерживать такую ораву. Дружинники тоже не наживать себе врагов среди дворовых отморозков за здорово живешь не будут. Да и на кубинцев эти ребята смотрели с настороженностью. Домой, то есть в общежитие, мы шли уже все вместе, не прячась и обмениваясь впечатлениями от такой встречи. «Ребята», — проникновенно произнес я, — оглядел своих друзей и добавил, — «и сеньоры, я очень признателен вам за поддержку. Благодаря вам мы дали хороший отпор этим придуркам. Все прошло на высшем уровне. Спасибо». Я приложил руку к груди, что не мог сказать словами, говорили мои жесты и лицо, на всех языках сразу. «Да ладно тебе, Миха!» — скромно проговорил Шпала и потрогал свой нос. Снова ему досталось. «Мы же все-таки все свои, а значит, все остальное неважно, когда угроза общая». «Вот именно!» — поддакнул Лева. «А то знаешь ли, сегодня они на тебя наехали, завтра на меня, послезавтра на кого-то еще». так и будут по одному нас выдергивать. Таким надо сразу объяснять, что не на тех нарвались. — Слушай, — сказал вдруг Сеня, озабоченно вглядываясь в мое лицо. — Давай-ка я побегу вперед и поищу аптеку. Просто так вот это у тебя не пройдет. Он показал пальцем на мою рассеченную бровь, которой я прикладывал платок. — Ладно, ищу, у кого-то из пацанов он нашелся в кармане. «И что ты собираешься с этим делать?» — усмехнулся я. «Ну, хоть помазать чем-нибудь», — возмутился Сеня. «Ведь завтра же тренер увидит». Это был аргумент. Конечно, бесследно сегодняшняя встреча с дембелем все равно не прошла. Но усугублять ее внешние признаки все-таки не стоило. Тем более, что кровь все еще шла, и неизвестно, когда она остановится, если все пустить на самотек. Поэтому я пожал плечами... как бы говоря Сене «делай, что хочешь». И он, восприняв это как призыв к действию, тут же растворился в московских переулках. Я перевел взгляд на кубинцев. Моему удивлению, эти ребята в цветных майках и футболках выглядели так, будто у всех у них сегодня день рождения, и им только что навалили кучу подарков. Особенно сиял Стивенсон, идущий по улочке с такой гордостью, словно победил всех негодяев в городе в одиночку. Я почти увидел развивающийся за его спиной плащ. «Вы уж извините, что так все вышло», — неуверенно заговорил я. «Я понимаю, что для гостей страны это сомнительное развлечение. Вы хотели мне помочь, а тут эти...» Я поморщился, вспомнив высокомерные рожи Димкиных друзей. «Да ты что?» — искренне удивился Стивенсон, услышав от меня такие речи. «Все как раз наоборот. Мы только что между собой обсуждали, что все было очень круто. Вот жалко только, что как следует кулаки об этих придурков почесать не получилось». «В смысле?» — не поверил я своим ушам. «Вы это сейчас серьезно?» «Абсолютно!» — кивнул Стивенсон. «Ты знаешь, у нас ведь на Кубе это вообще привычное дело. Или ты думаешь, мы только на ринге деремся?» «Нет уж». В их среде раздались смешки. «Нет, но я понимаю, что в жизни бывают разные случаи», — заговорил я. Случаи это случаи. увлеченно перебил меня Стивенсон. «Но понимаешь ли, как у нас принято? Если так сложилось, что ты владеешь боевым искусством, то будь готов применить свои навыки и в жизни». «Нет, конечно, не просто так. Без повода кулаками машут только круглые идиоты». И не надо на них равняться. Но если у тебя на глазах творится несправедливость, то должен же кто-то вступиться за того, кто сам этого сделать не может, или за того, против кого выступают превосходящие его силы. «Вот это да!» — с восхищением сказал я. «Да у вас, получается, бокс — это целая философия». «Ну да», — довольно ответил Стивенсон. «А ты как думал? Просто так морду лупить любой дурак сможет». «А ты, если считаешь себя настоящим бойцом, а не теми пустыми выпендрёжниками, которые тебя на эту стрелку пригласили, должен всегда понимать, во имя чего ты сражаешься и с кем. А отличает профессионала от дилетанта. «Да, у этих ребят со смысленностью как раз туго усмехнулся я, снова вспомнив дикие рожи, которые корчили друзья Дембеля перед тем, как накинуться на меня. Стивенсон довольно хмыкнул, видимо, подумал то же самое. У них есть природная физическая сила, объяснил он, и некоторые навыки в технике боя. И теперь они думают, что этого достаточно, чтобы покорить мир. Но поверь мне, парень, таким дурачкам сама жизнь очень быстро объясняет, что они не правы, и объясняет так убедительно, что лучше бы до этих объяснений не доводить. Это не про них, согласился я. Эти обязательно доведут. Наверняка, подтвердил Стивенсон. Но согласись, это уже будут их личные проблемы, о которых нам с тобой печалиться не стоит. Мы остановились у двери общежития. Ну что ж, Михаил, Стивенсон протянул мне руку. Еще раз спасибо тебе за приглашение. Уже поздно, и тебе, и нам пора по домам, точнее, по местам нашего ночлега. Я уверен, что мы еще встретимся с тобой на соревнованиях. Во всяком случае, я буду ждать этого с большим интересом». «Спасибо», — учтиво ответил я. «Ваше расположение для меня очень важно и ценно». Остальные пацаны тоже выдали что-то подобное. Соблюдя таким образом светские этикеты и пожав друг другу руки, мы распрощались с кубинцами. Удаляющихся гостей столицы едва не сбил с ног метеор по имени Сеня, который, судя по всему, все-таки нашел поблизости аптеку. В руке он как факел гордо сжимал зеленку и бинт. «И что ты намерен с этим делать?» — скептически хмыкнул Лева, глядя на его покупку. «Как что?» — удивился Сеня. «Обработать Мишкину бровь, конечно». «Ну да, так оно будет меньше заметно, конечно». Что-то мне подсказывает, что это будет примерно как подорожникам пулевое ранение лечить, — хмуро отозвался Лёва. Я с таким сталкивался много раз и знаю, о чем говорю. Дай-ка я посмотрю. Он взял меня за подбородок и внимательно всмотрелся в мою бровь. «Ну да, как я и предполагал, — выдал свое авторитетное заключение Лёва. Твоя зеленка тут не поможет, здесь только зашивать». И зашивать нужно быстро, в первые пять-шесть часов, и это максимум. А у нас тут уже, между прочим, больше часа прошло. А почему потом-то нельзя, удивился Сеня? Потому что потом такая рана будет считаться инфицированной, объяснил Лёва с видом человека, смертельно уставшего от необходимости разжёвывать очевидные вещи. За это время туда может поналететь всякой заразы, и будет ещё хуже. Тогда уж точно только на операционный стол. А этого, я так полагаю, мы не хотим. Этого мы действительно не хотели. Только вот динамовский медпункт был уже давно закрыт. А если бы он и был открыт, светиться там с такой травмой означало самому себе создать крупные неприятности. Никто не поверит, что это так, с кровати во сне упал. «Тогда что остается?» — начал я размышлять вслух. «Ехать в больницу, в травмпункт?» «А ты знаешь, где здесь этот травмпункт?» «Спросил Лёва». «Нет», — признался я. «Вот и я не знаю», — ответил он. «Зато слышал, как кого-то из наших с ушибами туда не повезли, потому что далеко. Значит, пешком ты туда не найдешь, а пока будешь выспрашивать у прохожих, где он находится, и искать, как туда добраться, уже и поздно станет». — А потом не забывай, что ты несовершеннолетний, — встрял в разговор Шпала. — Они обязаны будут сразу сообщить о случившемся по месту твоего пребывания, то есть опять-таки тренером. — Да и потом, — продолжил Лева, — вот ты пойдешь в таком виде один, по улице, где гарантия, что тебя не остановит патруль, или что кто-то из прохожих не вызовет милицию, не обратит на тебя внимание дежурных в метро, — «Ты, конечно, никакой не преступник, но это все равно, как ни крути, поступление информации сюда!» Он махнул рукой в сторону общаги. М «Да, растерянно протянул я. Куда ни кинь, всюду, как говорится, клин!» «Еще какой!» — согласились пацаны. «Но у нас идеи кончились, во всяком случае. Но что-то делать надо, потому что с такой отметиной ходить просто опасно». В больничку можно загреметь на раз-два просто. Вдруг меня осенило. На той бумажке, которую мне тогда сунула Алла, и которая до сих пор лежала спрятанной в моем кармане, был записан не только ее телефонный московский адрес с понятными ориентирами, как его найти. «Ребята, я знаю, что делать», — просеял я. «Я поехал, и не в больницу». «Кажется, я понял», — улыбнулся Сеня. «Ну и хорошо», — сказал Лева. Наверное, он тоже понял. А может быть, просто обрадовался, что решение этой проблемы лежит не на его плечах. «Езжай, куда ты там собрался», — добавил он. «Только быстрее. Помни, что время ограничено». «Да помни», — я отмахнулся, я убегая в сторону метро. Найти ален на адресы вправду оказалось нетрудно. Труднее было ехать, не привлекая внимания пассажиров и особенно дежурных. А мне надо было сделать две пересадки. Ну да ничего, где наша не пропадала. Я аккуратно сложил уже окровавленный платок таким образом, чтобы его не было видно из кулака, и, приложив его к ране, облокотился на кулак, как будто я очень устал. Время позднее, чего тут удивительного, так ведь? Не знаю уж, насколько убедительно у меня это получилось, но меня действительно никто ни разу не остановил и не спросил, что произошло. Хотя вполне возможно, что моей... «Шапки-невидимки» — есть немного более простое объяснение. Вечером столичный транспорт полон людьми, возвращающимися домой, а усталому человеку не до того, чтобы разглядывать посторонних в вагоне метро. Ему бы до кровати добраться и заснуть. Ну а после выхода из метро в мою пользу сыграла сама обстановка. Мой путь к калиному дому пролегал через густые ряды деревьев, и тихие дворы, где шансы встретить какой-нибудь патруль или тех же дружинников практически равнялись нулю. Поэтому я без проблем нашел нужный дом, даже не встретив ни одного человека, идущего ко мне навстречу. Взбежав по лестнице на третий этаж, спасибо советскому отсутствию домофонов и кодовых замков, я смело нажал на звонок квартиры с нужным номером. «Ой, Мишань, это ты!» Алла явно была удивлена моим визитом без звонка и в такое время. «В некотором роде», — ответил я с ироничной интонацией, у героя убрал руку с платком от рассеченной брови. «Господи, это еще что с тобой такое?» — ахнула Алла. «Бандитская пуля», — попытался отшутиться я. «Зашить сможешь? А то в больнице, сама понимаешь, начнутся расспросы, звонки и сообщения по месту пребывания». — Конечно. Алла для проформы покачав головой, быстро втянула меня в квартиру и закрыла дверь. И правильно, между прочим, сделала. Наверняка ей тоже не хотелось шушуканье соседей насчет окровавленных парней, заваливающихся к ней в гости на ночь глядя. — Заходи давай. В комнату. Я сейчас. Я уселся на мягкий диван. Стол с настольной лампой, какими-то книжками и тетрадями, накрытый салфеткой телевизор... Плотяной шкаф, с кухни тянулись какие-то заманчивые ароматы, видимо, Алла только что закончила готовку. В общем, в валеной квартире было вполне уютно, тихо и как-то по-домашнему. Честно говоря, я уже успел отвыкнуть от этого ощущения. Старая эта жизнь уплывала от меня все дальше и дальше, и вернуть ее не было никакой возможности. Да, чисто говоря, и желание тоже. — А новой я постоянно оказывался то в лагере, то в общежитии, и как-то так само собой получалось, что я начал забывать, что такое домашний уют, наведенный заботливой женской рукой. Тренировки, достижения целей, конечно, все это хорошо, и это действительно в моей жизни главное, но иногда все-таки хочется расслабиться в таком вот гнездышке, где можно, как говорится, на время ослабить бдительность. «Ну что, герой?» — сказала Алла, входя в комнату с небольшим кофром, напоминающим рабочий чемоданчик скорой помощи. «Признавайся, кто тебе так бровь рассек? И за что?» «Да чего там признаваться-то?» — замялся я. из за девчонки, небось», — улыбнулась Алла, доставая иголку, нитку и дезинфицирующий раствор. «Или на улице просто кто-то прицепился? Да не ты, я-то не буду никому докладывать». «Просто, видишь ли», — проговорил я с расстановкой, терпя не самые приятные ощущения, — «не все люди понимают человеческий язык. Одному идиоту примерещилось, что я в него невесту решил увести. Вот он и назначил мне, так сказать, время и место разговора». «Другое дело, что увести невесту из его горильих рук — дело, судя по всему, даже благородное». Может, и не мне, но кому-нибудь. Понятно. Алла чуть отстранилась, придирчиво разглядывая результаты своего труда. Вроде получилось ничего. на а как было на самом деле? Спросила она, собирая содержимое чемоданчика и оставляя его в стороне. Что на самом деле? Я сделал вид, что не понял вопроса. Но на самом деле ты хотел у него невесту увести или нет? С игривым прищуром улыбнулась Алла. — Ага, сейчас, все тебе расскажи, хитрюга, — подумал я. Так ведь тут на самом деле неважно, кто и что хотел, ушел я от прямого ответа. Он свой дембель уже которую неделю отмечает. Остановиться не может. Вот ему и мерещится все подряд. Что можно объяснить нетрезвому и агрессивному человеку, который себе вбил что-то в голову? Ну, представь, ничего. Понятно. Снова улыбнулась Алла. Красивая она все-таки. Особенно, когда улыбается. Я даже от времени ненадолго забыл. Вспомнил только, когда взгляд случайно задержался на ее настольном будильнике. Алла, я, наверное, побегу, вскочил я. Спасибо тебе огромное, что выручила, но мне нужно успеть в общежитие. Да погоди ты, ягоза какая! Успеешь ты в свое общежитие, рассмеялась Алла. Чего ты там не видел-то? Пойдем лучше на кухню, чаю попьем. Отказаться я не сумел. Да, если честно, и не очень-то хотелось. Тем более, что кухня меня окончательно добила. Уж здесь-то я увидел воплощение домашнего уюта, как он есть. Так сказать, в максимальной концентрации. Красный чайник в белой гороши, греющийся на плите, убаюкивающий урчащий холодильник — из которого она извлекла масло и сыр для бутербродов на специальных тарелочках. Всяческая кухонная утварь, заботливо расставленная по своим местам, все выдавала в моей знакомой отличную хозяйку. И уходить из такого гостеприимного дома хотелось с каждой минутой все меньше и меньше. «Вот бы мне такую жену!» вдруг промелькнуло в голове. Я тут же осекся. Какую еще к чертям собачьим жену? О чем я вообще думаю? У меня тренировки и две девчонки, с которыми я, кстати сказать, еще не разобрался. Хотя, вообще-то, давно уже пора. Нечего ни то, ни другой голову морочить. Нужно решить все раз и навсегда. А Алла? А что Алла? Во-первых, у нее рома в голове. Во-вторых, не надо забывать о собственном возрасте. В подростковом периоде разница в несколько лет кажется космической, и в этом смысле Алла была уже взрослой девушкой, а я для нее всего лишь подростком, и на что-то рассчитывать с моей стороны было мягко говоря наивно. Просто наслаждайся моментом и все, сказал я себе. Уютно тебе, вот и кайфуй. Когда еще такая возможность представится? Как там дела в лагере? спросил я. наблюдая, как Алла разливает ароматный исходящий паром напиток по чашкам. Надо же было как-то отвлечь себя от лишних размышлений, а заодно и поддержать светскую беседу. — Да все как обычно, — отмахнулась Алла, ставя чайник обратно на плиту. — Ты думаешь, с тех пор, как ты уехал, что-то принципиально изменилось? Лагерь он и есть лагерь, что с ним сделается? Мне показалось, что ей не очень приятно говорить на эту тему. — А как у тебя с Ромой? — спросил я, и тут же понял, что вопрос был бестактным. Алла, конечно, мне ничего не сказала, но я увидел, как ее губы задрожали, и она вдруг на несколько секунд застыла на своей чашкой. — Рома, — тихо ответила она и снова замолчала. — С Ромой мы остались друзьями, — наконец решилась Алла и отхребнула большой глоток чая. — Он с Томкой теперь. Ну и счастье им. Большого и светлого. Я замялся. И зачем я спросил? Знаем мои эти вежливые формулировки, остались друзьями. Как правило, это означает такую дружбу, с которой врагов не надо. Хотя, если уж на чистоту, внутри меня что-то обрадовалось. Я снова себя одернул. Не хватало еще, чтобы Алла считывала мое настроение. «Ты сам-то как?» — спросила она, пододвигая ко мне тарелку с бутербродами. Ты ешь, давай, ешь. Тебе поправляться надо. Спасибо, вежливо улыбнулся я и взял бутерброд с сыром. Я-то... Да у меня же, как ты знаешь, в основном спорт. Спорт и еще раз спорт. Хочу выиграть соревнования. Местные, уточнила Алла. Сначала местные, кивнул я, жуя. А потом, ну, в конечном итоге и олимпийским чемпионом стать. Я особо ни с кем этим не делился. Оказалось, что это приятно произнести вслух. — А ты амбициозный, — оценила Алла, и упорный. Мне, ваша вахтерша, все про тебя выдала. Говорит уже, по всему динамо твой Миша славится. Как выберет себе цель, так и бульдозером его от этой цели не оттащишь. Это хорошо. — Такая а чего мелочиться-то, — улыбнулся я. Чтобы чего-нибудь в жизни добиться, нужно ставить перед собой именно амбициозные цели. А если жить только сегодняшним днем, то так однодневкой и останешься». «Все это так», — осторожно заметила Алла. «Ты, конечно же, прав. Но есть и другая сторона медали. Если чересчур увлечься своими наполеоновскими планами, можно пропустить ту жизнь, которая происходит сегодня». И так вот потом оглянешься, куда она прошла, и сам не сможешь себе ответить на этот вопрос. Мне показалось, или она имеет в виду свою историю с Ромой. Наверняка же мечтала, как все девчонки, чтоб свадьба там, платье с водой на всю жизнь. Но уж нет, — возразил я, — вот как раз пропускать жизнь мимо себя я не намерен. Я-то, конечно, ставлю перед собой глобальные цели, но и каждый день стараюсь проживать по максимуму. Да у нас ведь, честно говоря, иначе и не получится. Тренировка — это ведь дело такое. Чуть зазеваешься, замечтаешься, тут же так по башке прилетит, что то, что ты мне сегодня зашивала, укусом комара покажется. Так что не волнуйся, я и в облаках не витаю, и на мелочах не зацикливаюсь. — А я не волнуюсь, сказала Алла со своей фирменной улыбкой. — Я вижу, что ты уже практически взрослый парень и сам все прекрасно понимаешь. — Ну что же, — торжественно сказал я, допивая свой чай и ставя пустую чашку на стол. — Мне действительно пора. Спасибо тебе большое за помощь, за чай и бутерброды. У тебя очень уютно и вкусно. Но мне нужно успеть, пока метро не закрылось, а то пешком до нашей общаги, честно говоря, далековато. — Поздно уже, — сказала Алла с какой-то новой интонацией. — Пока добежишь до метро, оно уже закроется. А пешком долго, да и мало ли чего по дороге может случиться. — Ну так что ж теперь, пожалуй, плечами? Идти-то все равно надо. — А может, останешься? — спросила Алла, вскинув голову и заглянув мне прямо в глаза.